Раненое сердце. Первое, что приходит на ум, когда обыватель представляет работу кардиохирурга, это ножевое ранение в сердце. На носилках летящий в больницу скорой бледный мужчина с красным пятном на футболке. Бригада ждёт, нужно как можно быстрее вскрыть грудную клетку, зажать пальцем струйку крови и наложить несколько швов на работающий миокард. К счастью, ранения случаются гораздо реже, чем другие сердечные болезни, а пострадавшие не сосредотачиваются в окрестностях кардиохирургических клиник. Поэтому ушивание раны сердца – общихирургическая манипуляция, которую чаще всего приходится выполнять дежурным хирургам городских больниц. Конечно, в багаже каждого кардиохирурга тоже есть несколько таких волнительных операций. не потому, что ушить ранение сердца сложно, скорее из-за быстро развивающегося грозного осложнения тампонады сердца. А всё из-за того, что природа предусмотрительно положила сердце в сумку. Сердечная сумка или, как её часто называли в старых учебниках, сердечная сорочка это перикард, оболочка из соединительной ткани, изолирующая предсердие и желудочки от окружающих органов. Как и у любой другой сумки, вместимость сердечной сумки ограничена. Если в миокарде появилась дырка, кровь быстро наполняет замкнутую полость и начинает сдавливать само сердце. Теперь счёт идёт на минуты. Пациент бледнеет, теряет давление, пульс становится частым и слабым. И если быстро не эвакуировать кровь из перикарда, сердце остановится. Поэтому нужно либо быстро подать больного в операционную, либо если времени не остаётся, выполнить прокол, пункцию перикарда, установить в его полость дренажную трубку и удалить лишнюю кровь. Чаще всего приходится выполнять эту манипуляцию где-нибудь на реанимационной кровати, в перевязочном приёмном отделении или даже в палате. Обычно вокруг много людей, суетится взволнованный лечащий врач. стараясь удержать давление, работает с дозаторами ревматолог. Эхокардиографист напряжённо водит датчиком по грудной клетке. Поодаль толпятся, услышавшие про неотложный случай практиканты. Пациент тем временем начинает синеть и медленно отключается. Самое неприятное, что ещё пару минут назад ты расслабленно сидел в ординаторской с чашкой кофе в руках или беседовал в палате с недавно поступившим пациентом. А теперь, запыхавшийся, примериваешься к точке на груди неизвестного тебе умирающего человека, который, как назло, оказался полным. Конечно, шепчешь ты мысленно про ведение: "Нет что бы послать мне в понедельник с утра подтянутого спортсмена, которому можно загнать иглу в перикард с закрытыми глазами. Получите, распишитесь". Добряка, у которого даже межрёберные промежутки утонули в глубинах жировой клетчатки. Приходится двигаться медленно по миллиметру, то и дело поглядывая на экран ультразвука. С опытом руки привыкают определять момент, когда игла упирается в перикард, здесь нужно нажать посильнее, чтобы его проткнуть и сразу остановиться, иначе спасительная процедура может закончиться ещё одним ранением сердца. Но нет, перикард пройден, поршень шприца на себя, в него поступает тёмная застоявшаяся кровь. Теперь быстро вставить в иглу пластиковый проводник и заменить её на мягкий катетер, через который предстоит забрать отделяемое. 400 лишних миллилитров перемещаются из полости перикарда в литровую банку, и пациент оживает на глазах. Кожа розовеет, давление повышается, пульс наоборот становится чётким и размеренным. Победа. Пусть временна, зато такая важная. Не хочется даже думать, как бы складывалась ситуация, если бы попасть в полость перикарда не получилось с первого раза. Теперь предстоит следить за развитием событий, насколько быстро кровь будет оттекать по дренажу. Если повезёт, мышечные волокна сместятся друг относительно друга, тромб прикроет дефект и кровь больше не будет поступать из сердца в окружающую его полость. В этом случае на следующий день я удалю катетер И он забудет о своём ранении, которое пройдёт для него практически бесследно. Если же кровь продолжит поступать в быстром темпе, значит, отверстие в сердце большое и самостоятельно не закроется. Пациента экстренно подают в операционную, предстоит следующий акт сердечной драмы ушивание раневого дефекта. Вооружённые конфликты внесли в лечение ранений сердца новый опыт. Как оказалось, немалая часть кровотечений после ранения способна остановиться самостоятельно. Дефект в стенке желудочка или предсердия прикрывает тромб, излившейся в полость перикарда кровь со временем превращается в фибрин и рассасывается. Удивительно, но нередко в этом случае не требуется не только открытая операция, но и пункция перикарда. Однажды меня пригласили в приёмное отделение к пострадавшему со осколочным ранением брюшной и грудной полости. Операция на животе была выполнена на предыдущем этапе, в плевральную полость был установлен толстый дренаж, зато в межжелудочковой перегородке по данным компьютерной томографии светился осколок. Я вызывал ЭхоКГ, вместе с дежурным специалистом мы внимательно смотрели на экран, Акустическая дорожка от металла была хорошо видна, но намного важнее, что мы увидели исходящий от перегородки в полость желудочка тромб. Он свободно болтался в просвете и легко мог улететь с током крови в жизненно важные органы, в артерии головы, вызвав полушарный инсульт, в тещечник, спровоцировав острый тромбоз артерии тещечника, в ногу или руку, став причиной угрожающей ампутации острой ишемии. Похоже, сейчас нам придётся экстренно оперировать. Переглянулись мы с коллегой. Пока пациента готовят к операции, я обдумываю, как лучше удалить тромб. Разрезать стенку желудочка опасно, можно повредить артерии и проводящую систему, вызвать инфаркт. Не хочется таких серьёзных осложнений для молодого парня. Теоретически я смогу дотянуться до тромба, вскрыв аорту и пройдя зажимом через аортальный клапан. На остановленном сердце его створки прижаты к стенкам аорты, и я не должен их травмировать. Длинным инструментом через аорту можно постараться наложить несколько швов на место ранения межжелудочковой перегородки. Тем временем пациент начинает предъявлять жалобы на мурашки и боль в правой ноге. В ходе дополнительного осмотра выясняется, что пульсация на стопе значительно снижена. Через несколько минут на месте появляется специалист по ультразвуку сосудов. Датчик наложен на бедро, и на экране чётко просматривается препятствие, практически полностью перекрывающее кровоток в бедренной артерии. Я звоню на мобильный сосудистому хирургу, нужна срочная консультация. Через 10 минут становится понятно, что план операции меняется. Сначала необходимо спасти ногу, которая находится в острой ишемии. Выяснилось, что онемение и тянущие боли в итоге появились практически сразу после ранения. И только вторым этапом удалять тромб из сердца. Значит, будем работать двумя бригадами. Сосудистая на ноге, кардиохирургическая на груди. Говорю я анестезиологу, чтобы он мог правильно рассчитать время операции и необходимую дозировку препаратов. Через полчаса всё готово, и нас приглашают в операционную. Коллеги намываются и начинают работать, а мы с ассистентами любопытствуем из-за их спин. Хочется посмотреть на тромб в сосуде, чтобы заранее представлять, с чем мы можем столкнуться в сердце. Какой же был изначально сердечный тромб, если оторвавшийся от него фрагмент смог полностью перекрыть бедренную артерию, шёпотом спрашивает у меня ассистент. Большой, судя по всему, мы сложим их вместе фрагмент, который болтается в сердце, и тот, который улетел в ногу, и получим изначальный размер, отвечая, наклонившись. Тем временем коллеги уже выделили бедренную артерию и взяли её на держалку. Вот место, где артерия перекрыта, показывает пациентам оперирующий хирург. Мы готовы пережать бедренную артерию, засекайте время. Теперь коллегам надо работать быстро. Нога и так находится в ишемии, и полное пережатие артерий не пойдёт ей на пользу. Вот хирург берёт скальпель, натекает артерию, из которой начинает рождаться металлический осколок. Это не тромб, это железяка, говорит доктор. Но мы и сами теперь это видим. Большой кусок металла, который залетел через спину, попал в сердце и вылетел из него с током крови, готовый закупорить одну из крупных артерий. Значит, в межжелудочковую перегородку лишь его маленький фрагмент, вслух размышляя я. Место дефекта закрыл тромб, а основной кусок улетел в ногу. Тем временем осколок удалён, артерия зашита, и мы можем работать на груди. Вскрыв перекарт, нахожу там небольшое количество старой крови, не более ста миллилитров. Убираю ее и подключаю искусственное кровообращение. Теперь предстоит пережать аорту и быстро ее разрезать, чтобы залить останавливающий сердце раствор прямо в устье коронарных артерий. Сорок пять секунд сердце остановлено, говорит анестезиолог. Хороший результат, ведь миокарт молодой и артерии не поражены атеросклерозом. Первым делом... Осматриваю все стенки, чтобы найти входное отверстие. Осколок попал со спины, поэтому я выворачиваю сердце и внимательно изучаю его заднюю поверхность. Стоп. Вот округлое отверстие с рваными краями на диафрагме. Значит, он зашёл даже не из плевральной, а из брюшной полости. Всё правильно, подтверждает ассистент. Ведь на предыдущем этапе раненному выполняли лапаротомию и ушивали левую долю печени. Итак, и народное тело прошло через печень и диафрагму. И вот, показываю я пинцетом на входное отверстие на задней стенке левого желудочка, как раз между двумя крупными артериями, но они не повреждены. "Это отверстие крупное? Как он и умер от тампонады?" спрашивает, заглянув в рану через ширму анестезиолог. Я поднимаю голову и вижу, что в операционной Аншлаг, несмотря на вечерние часы редкой и необычной операции собрала немало коллег. Это отверстие затромбировалось тем самым организмом, спасшим его хозяина. Он потерял всего лишь 100 мл крови в перикард. но несмотря на это мы обязаны его подстраховать, говорю я, ушивая сначала дырку в диафрагме, а потом накладывая швы на прокладках на сердечную мышцу. Впереди основной этап удаление тромба. Против нас то, что аорта достаточно узкая, инструментом через клапан прямо, скажем, не развернуться. Но есть и плюс, я вижу тромб, и он расположен не так далеко, как мог бы. «Главное — не повредить клапан, пациенту с ним жить да жить», — говорит мне под руку ассистент, но для того, чтобы ругаться, я уже слишком поглощен процессом. Примерно через минуту, за которую я весь успеваю покрыться липким потом, мне удается ухватить тромб, поднести к его основанию ножницы и срезать. Вот он, вытянутый, словно сосиска, полтора сантиметра длиной. 1,5 сантиметра, которых за глаза хватило бы, чтобы сделать парню полушарный инсульт. Я выкладываю тромп на салфетку и прошу сестру зарядить от травматику на самый длинный щипковый иглодержатель. Место дефекта нужно зашить, чтобы тромп не появился повторно. Но до этого предстоит определить удалятели небольшой 3-миллиметровый фрагмент осколка. который по данным ЭхоКГ и компьютерной томографии находится в толще перегородки. Это всё равно что искать иголку в сто десене, говорит, заглядывая в распахнутую аорту второй ассистент. Согласен, но мы должны предпринять хотя бы попытку, отвечаю я, щупая пинцетом разорванный миокард в области ранения. Нет, мы сделаем больше вреда, распахивая важнейшую часть сердца, в которой проходят сосуды и проводящие пути. Не без труда я накладываю непрерывный шов на межжелудочковую перегородку и завязав на инструменте несколько узлов, заканчиваю основной этап операции. На следующий день у меня начинался отпуск. Я отсыпался, а в середине дня узнал, что парень пришёл в сознание, дышит сам, но сегодня его оставят под наблюдением в реанимации. На следующее утро я уже собирался позвонить сам, как вдруг увидел по телевизору знакомые стены. Оказалось, что в нашу клинику приехала съёмочная группа одного из центральных каналов. Замерев, я смотрел на своего пациента. Он сидел на кровати и рассказывал, что чувствует себя неплохо, рад, что всё самое страшное позади. Я отложил телефон в сторону и пошёл на кухню пить кофе. Мысли по дороге с работы. Заведи своего врача. Мы привыкли обращаться к своему автомеханику, посещать личного парикмахера, звонить знакомому адвокату. А что насчёт врача? К кому лучше обращаться? К тому, у кого ближе открыта запись или к проверенному временем доктору? который, если даже вопрос не по его профилю, все равно направит туда, где лучше. На этот счет мне попалось любопытное исследование, результаты которого были опубликованы в британском медицинском журнале. Ученые впервые проследили зависимость состояния здоровья людей от их приверженности одному или нескольким врачам. Они провели мета-анализ 22 исследований, проведенных в 18 странах, Среди которых были и государства с качественной системой оказания медицинской помощи, и развивающиеся страны с откровенно слабым общественным здравоохранением. Выяснилось, что в 82% случаев продолжительность жизни пациентов, долгое время наблюдавшихся у одного врача, оказалась однозначно выше, чем у тех, кто предпочитал часто его менять. В роли под опытных выступали семейный врач, которого представляло государство, частнопрактикующий Эскулап, с которым пациент заключал контракт, либо доктор-друг семьи. В результате у людей, которые предпочитали обслуживаться исключительно по полису медицинского страхования, по мере необходимости обращаясь в разные клиники, продолжительность жизни оказалась меньше. Со временем между семейным врачом и пациентом складываются доверительные отношения, и пациент может не стесняясь спросить у врача то, о чём не стал бы спрашивать у доктора, которого видит в первый раз, уверены авторы исследования. Ну а я в очередной раз понимаю, почему мои многочисленные друзья и знакомые предпочитают набрать мой номер, нежели открыть в телефоне электронную запись.